Говард Филипп Лавкрафт. Дагон. Я пишу эти строки в состоянии крайнего нервного напряжения, потому что уже нынешней ночью меня не станет. У меня нет ни пения, и запас наркотиков, дававших мне силы жить, подошёл к концу. Я не могу больше выносить эту муку и собираюсь выброситься из окна моей мансарды на грязную улицу внизу. Не считайте меня безвольным дегенератом по причине того, что я попал в рабство к морфию. Когда вы прочтёте эти наскоро написанные страницы, вы, возможно, догадаетесь, хотя и не сможете понять до конца, почему мне приходится искать забвение в смерти. Это случилось в одном из самых пустынных и редко посещаемых районов необиятного Тихого океана. Пакетбот, на котором я служил вторым помощником, был атакован немецким рейдером. Великая война только начиналась, и морские силы немцев ещё не достигли последующей степени деградации. Поэтому наше судно было взято в плен по всем правилам, а его команде предоставили все права, положенные пленным морякам. Дисциплина у наших тюремщиков была столь плоха, что через 5 дней после пленения я сумел бежать в маленькой шлюпке с достаточным запасом воды и провизии. Очутившись наконец на воле посреди океана, Я не имел никакого понятия о своём местонахождении. Не будучи опытным навигатором, я мог лишь приблизительно определить по солнцу и звёздам, что нахожусь где-то к югу от экватора. О долготе я ничего не знал, и на горизонте не было никакого берега или острова. Погода стояла тихая, и бесчётное количество дней я бесцельно дрейфовал под лучами обжигающего солнца, ожидая увидеть либо проходящий мимо корабль, либо полоску обитаемой земли на горизонте. Но ни корабль, ни земля не появлялись, и я начал впадать в отчаяние от своего одиночества в громадной синей бездне. Изменения произошли, пока я спал. Как это случилось, я уже никогда не узнаю, поскольку моё забытье, беспокойное и полное странных сновидений, длилось долгое время. Когда я наконец пробудился, то обнаружил, что почти наполовину погружён в какую-то дьявольскую чёрную жижу. которая ровным слоем покрывала всё пространство вокруг насколько хватало глаз. Моя лодка лежала на некотором расстоянии от меня. Можно предположить, что первым моим чувством было удивление, рождённое таким полным и внезапным изменением пейзажа. Однако в тот момент я был больше напуган, чем удивлён. В воздухе и гнилой почве было что-то зловещее, вселявшее дрожь. Местность была усеяна костями дохлых рыб и какими-то непонятными предметами, погружёнными в вшитую грязь этой необъятной равнины. Возможно, не стоит пытаться описать обычными словами предельный ужас, стоящийся в полной тишине и беспредельной пустоте. Не было никаких звуков, и глаза не видели ничего, кроме этой чёрной грязи. Эта унылая картина в сочетании с безмолвием породила во мне тошнотворный страх. Солнце сияло с неба, которое оказалось мне почти чёрным в своей безоблачной жестокости. В нём словно отражалась чернильная топь под моими ногами. Пробираясь ползком к своей лодке, я понял, что моё положение может объяснить лишь одна теория. Возможно, после некоего грандиозного извержения вулкана часть океанского дна поднялась на поверхность, обнажив местность, в течение миллионов лет скрытую под бездонной толщей воды. Протяжённость этой новой земли вокруг меня была столь огромна, что я даже напрягая слух, не мог различить самого отдалённого шума океана. Не было и морских птиц, которые должны были слететься на падаль. Несколько долгих часов я размышлял и строил планы, сидя в тени лодки, которая лежала на боку, давая хоть какое-то укрытие от медленно пазущего по небу солнца. В течение дня почва утратила вязкость и некоторое время спустя должна была подсохнуть вполне достаточно для пешей прогулки. Ночью я почти не спал, а на следующий день собрал немного еды и воды, готовясь к путешествию в поисках пропавшего моря и, возможно, во спасение. На третье утро я обнаружил, что почва достаточно подсохла, чтобы шагать по ней без особых трудностей. Зловоние рыбы сводило с ума. Но я был слишком погружён в мысли о более серьёзных вещах, чтобы обращать внимание на такие мелочи. И отважно шагал вперёд к неведомой цели. Весь день я неуклонно двигался на запад в направлении отдалённого холма, который отчётливо выделялся на фоне окружающей пустыни. А на утро продолжил путь к холму, хотя он казался немного ближе, чем в тот миг, когда я начал своё путешествие. К вечеру четвёртого дня я достиг подножия холма, который оказался намного выше, чем представлялось издали. От остальной поверхности его отделяла глубокая расщелина. Слишком уставший для восхождения, я лёг отдыхать в тени холма. Не знаю, почему в эту ночь мои сны были особенно дикими, но когда ущербная огарбатая луна поднялась над равниной на востоке, я пробудился в холодном поту и решил больше не спать. Сновидения Пережитые мною были слишком ужасны, чтобы я рискнул увидеть их ещё раз. В мерцании луны я понял, что зря путешествовал днём. Без иссушающего солнечного жара путь отнимал бы куда меньше сил. Теперь я чувствовал, что вполне могу совершить восхождение непосильное при солнечном свете. Подхватив свою ношу, я начал карабкаться на возвышение. Я уже говорил, Что однообразие окружающей равнины вселяло в меня смутный ужас, но этот ужас ещё более усилился, когда я поднялся на холм и заглянул на другую его сторону, в бездонную впадину, каньон, чьи тёмные уступы ещё не могла осветить луна, не достигшая своего зенита. Я ощутил себя на краю света, склонившимся над бездонным хаосом вековечной ночи. Сквозь страх пробивались курйозные воспоминания о потерянном рае Мильтона. Я боже, сойшедшим падением сатаны сквозь неописуемые тёмные миры. Когда луна поднялась выше, я разглядел, что склоны расщелены не так отвесно, как мне казалось. Выступы и отдельные камни образовывали достаточно лёгкий спуск, а через несколько сот футов местность становилась пологой. Охваченный внезапным порывом, который я не мог внятно объяснить, я с трудом спустился по камням и очутился на пологом склоне внизу. вглядываясь в стигийскую бездну, куда не проникал ни единый луч света, внезапно моё внимание привлёк громадный предмет на противоположном склоне, возвышающийся над моей головой примерно на сотню ярдов. В лучах восходящей луны этот предмет отливал белизной. Я уверил себя, что это просто гигантский стоящий камень, но не мог отделаться от мысли, что его форма и положение не являются делом рук одной лишь природы. Пристальное рассмотрение наполнило меня нескрываемым возбуждением. невзирая на величну странного предмета и его пребывание в океанской бездне со времён юности мира, у меня не было сомнений, что этот монолит является объектом труда и, возможно, поклонения живых и мыслящих существ. Изумлённый и напуганный, испытывающий трепет, свойственный только открывателям и учёным, я внимательно вгляделся в окружающую местность. Луна почти достигла зенита, озарила своим таинственным сиянием скалистые уступы, окружающие бездну. Я оказалась, что в расщелине плещется вода, уходящая вдаль в обоих направлениях и почти достающая до моих ног. На другой стороне волны омывали подножие циклопического монолита, на поверхности которого я теперь мог разглядеть надписи и грубые резные изображения. Письмо было неизвестной мне системой иероглифов. не похожих на все виденные мною в книгах и состоящих в основном из морских символов: изображения рыб, угрей, осминогов, крабов, моллюсков, китов и подобного. Некоторые рисунки явно изображали морских существ, неизвестных в наше время, но я осознал, что видел их разложившиеся останки во время странствия по поднявшейся из волн равнине. Однако, прежде всего меня ужаснули резные барельефы Легко различимые за Покровом пребывающие воды, благодаря своим размерам, они вполне могли вызвать зависть Гюстава Доре. Мне показалось, что они изображают людей или, по крайней мере, человекоподобных существ, которые извились как рыбы в подводных гротах или совершали обряд в монолитном храме по всем признакам, должно находившимся на дне океана. Их лица и очертания я не решаюсь описать детально. Посколько от одного лишь воспоминания об этом начинают терять сознание, превосходящие воображение Эдгара По или Бульвер-Летона, они дьявольски напоминали людей, которые обладали перепончатыми руками и ногами, отвратительно широкими и толстыми губами, выпученными глазами и другими куда менее приятными свойствами. Странно, что они были изображены с явным нарушением пропорций. Одно из созданий на барельефе убивало кита, который лишь немного превосходил его размером. Хорошо подметив их гротескные черты и необычные размеры, я тем не менее счёл их выдуманными божествами, которым поклонялось какое-то примитивное племя рыбаков или моряков. Племя, последние представители которого исчезли задолго до рождения прородителей пилдаунского человека или неандертальца. Охваченный страхом при взгляде на столь отдалённое прошлое, куда не простирались теории самых смелых антропологов, Я оглядел на луну, бросающую странные блики на сонную поверхность канала передо мной. И тут я увидел его. Лишь слегка вспенив поверхность из чернеющих вод показалось нечто. Оно было громадным, ростом с Полифема, и отвратительным, как две капли воды, напоминая кошмарное существо с каменного монолита, которому оно протягивало гигантские чешуйчатые руки. Крепко обхватив монолит, оно склонило ужасающую голову и начало издавать мерные звуки. Думаю, в этот момент я и лишился рассудка. Я мало помню о своём паническом подъёме по склону, как и о безумном странствии обратно к лежащей на берегу лодке. Мне кажется, что большую часть времени я пел и дико хохотал, когда уже не мог петь. Смутно припоминаю, что когда я достиг лодки, начался страшный ураган. Во всяком случае, я слышал раскаты грома и другие звуки, говорящие о предельном буйстве природы. Когда я пришёл в себя, я находился в госпитале в Сан-Франциско, куда был доставлен капитаном американского судна, подобравшего мою лодку в открытом океане. В бреду я много говорил, но мои речи почти не привлекали внимания. Мои спасатели ничего не слышали ни о каком поднятии земли в Тихом океане. И я не стал настаивать на том, во что все равно никто бы не поверил. Однажды я встретился со знаменитым этнологом и удивил его настойчивыми расспросами, касающимися легенд филистимлян о Дагоне или боге Рыбе. Обнаружив, что этот ученый безнадежно ограничен, я оставил его в покое. По ночам, особенно когда луна ущербна и горбата, я вновь и вновь вижу его. Я пробовал морфий. Но наркотик давал только временное успокоение и к тому же заключал меня в оковы безнадёжного рабства. Поэтому я намереваюсь покончить со всем этим, оставив напоследок полный отчёт для информирования или быть, может, развлечением моих современников. Часто я спрашивал себя, не было ли всё это чистой фантазией, следствием солнечного удара, поразившего меня в лодке после бегства от немецкого рейдера. Так я спрашивал Но ответом мне неизменно было ужасающее живое видение. И я гнала от себя мысли о безъимённых тварях, которые быть может в этот самый миг ходят или ползают по морскому дну, молятся их древним каменным идолам и вырезают собственные омерзительные подобия на обелисках из окружённого водой гранита. Мне видится день, когда они восстанут из пучины и протянут свои склизкие когти горлу запуганного истощённого войной человечества. День, когда Земля уйдёт на дно, и тёмные океанские валы сомкнутся над вселенским хаосом. Конец близок, и я слышу шум у двери, словно в неё протискивается чьё-то гигантское скользкое тело. Им не найти меня. «О, Боже! Это рука! В окно! В окно!»